А где же он? Он проживает где-то в другом месте. Мне кажется, даже не в Москве. Во всяком случае, я припоминаю, Мария раза два уезжала к нему, да уезжала на несколько дней. Послушайте, а может, он служит в армии? Или она понизила голос до свистящего шепота? Или находится в местах, как это говорится, не столь отдаленных? Я сделал круглые глаза. Должен же я был как-то отреагировать на информацию, что сгружала мне собеседница. — Ах, что это я говорю? — вдруг спохватилась она. Вам, наверное, неприятно это слышать. Простите, простите меня за эти неприличные домыслы. — А кто-нибудь может знать, где бедный Борис? — спросил я. — Может быть, соседи Марии? — Сыну-то, как вы думаете, сообщили о трагедии. — Ах, ну, конечно! — воскликнула консьержка и взяла меня за руку. Взаимопонимание между нами все росло, контакт становился все более тесным. «Как же раньше не подумала!» — патетически продолжила она. «Ведь он же — ближайший родственник бедной Марии. Ведь ему же надо было сообщить в первую очередь... Ах, молодой человек, я вас умоляю, поднимитесь в семьдесят первую квартиру, поднимитесь. Я не могу оставить свой пост, там проживает некая Алина, ее фамилия... Грандама оставила мою руку в покое, нацепила очки, взяла из ящика стола замусляканную тетрадочку. «Так, ее фамилия!» Грандама принялась листать тетрадку, где мелся список жильцов подъезда с пометками, сколь аккуратно те платят за услуги своих добровольных церберов. Наконец нашла нужную строчку. «Так вот, ее той соседки, фамилия Губернская». «Спросите я, спросите, я вас умоляю, дали ли знать сыну, пожалуйста, молодой человек?» Я не собирался идти на поводу у старухи, тут же бросать все и устремляться к этой губернской, но главное, санкция охранницы на проникновение в подъезд была получена. Конечно же, я собирался подниматься на этаж, но позже. А пока спросил у консьержки, по-прежнему забывая о приволжском акценте, А кому, как вы полагаете, мне еще следует сообщить о смерти Машеньки? Может быть, ее друзьям, знакомым? Ах, молодой человек! В очередной раз, — воскликнула консьержка, и в очередной раз сапнула меня за руку. Мне это начинало не нравиться. Ах, молодой человек! — продолжила дама, не выпуская руки. У бедной Машеньки было много знакомых, даже слишком много. Но я не думаю, пусть это останется между нами, что они сильно огорчаться, узнав о ее смерти. Ей взгрустнулось, и она отпустила меня. Я даже не думаю, что они придут к ней на похороны, разве что из-за того, что появится повод выпить, как это сейчас говорится, на халяву на ее поминках. Грандама в очередной раз похватилась. «Ой, я огорчила вас! Скажите, огорчила? Ах, мой несносный язык!» «Ничего, ничего!» Меланхолически пробормотал я, но мне Машенька писала, что у нее много друзей весьма достойных, есть даже кандидаты наук и руководители предприятий. Вот она и фотографии мне присылала. Я достал из кармана фотки, полученные мною позавчера от Катюши Калашниковой. Они были уже изрядно потрепаны и захватаны от многочисленных опознаний». Вот, города показал я привратнице, две фотографии, на которых были запечатлены основные фигуранты этого дела. Фомич, Мэри, Настя, Валя, Катя, Андрей Дичков и один неизвестный. Она жадно схватила фото, нацепила очки и принялась пристальнейшим образом их рассматривать. «Нет, здесь я никого не знаю» отложила на первую, черно-белую, многолетней давности, где были изображены на на снегу смеющиеся Катя, Фомич, Настя и Валентина Лессинг. Консержка взялась за вторую цветную, на которой в домашних интерьерах улыбались Мэри, ее неизвестный спутник Катя Калашникова и ее супруг Андрей Дьячков. принялась дотошно рассматривать. «Ах, несчастная Мария!» — проговорила она, как бы про себя, скорбно покачивая головой. Так она здесь хорошенькая!» «Вторая женщина на снимке — кандидат филологических наук», — проговорил я с провинциальной гордостью, не забывая своей роли родственника с Волги. Кандидат наук живо откликнулась превратница, всмотрелась в лицо,